Глава девятнадцатая Приготовиться к отжиманию К отжиманию на кулачках Упасть на сжатые кулаки Согнуть руки в локтях На мгновение припасть к груди, к полу Выпрямиться И раз Снова припасть, снова выпрямиться И два И три И четыре И сорок четыре И сто четыре. И пять раз по сто четыре. Рядовой Доусон, я, сэр. Перечислите тактико-технические характеристики боевой машины пехоты вашего вероятного противника. Значит так, боевая машина пехоты, скорость хода, запас хода, лобовая броня, бортовая броня, вооружение, боекомплект, число посадочных мест — А набор сервиса та преодолеваемого вертикального препятствия, кажется, не помню, сэр. Вы не знаете материал рытовой долсон? Я ставлю вам неудовлетворительную оценку. Приготовиться к отжиманию и гэррис и два. Наредова Смит, я сэр. Характеристики стрелкового оружия пехотного взвода вероятного противника. — Значит так. Автомат Калашникова. — Калашникова. Рядовой смит. Повторите. — Автомат Калашникова, сэр. — Хорошо. Продолжайте. — Внимательно взгляните на эту картинку. Что вы видите? — Силуэты военных кораблей флота вероятного противника, сэр. — Укажите. Большой противолодочный корабль. — Вот он, сэр. Мен не тращик этот миро носит этот Navy David Brown, ISR. Перечислите места дислокации авиационных морских частей тактического назначения вероятного противника. База высокого на Тихоокеанском побережье в 120 милях севернее. Взлётно-посадочная полоса протяжённостью, сориентирована в направлении две радиолокационные станции. Штормовики с среднего радио в содействии в количестве. База Заполярная в 70 милях восточнее. База Приморская. База. База. Всё, всё, сэр. Вы ошиблись. Протяжённости взлётно-посадочной полосы военно-морской базы Северная. Вам придётся прийти ко мне ещё раз. Рядовой Браун. No, sir. Рядовой Браун. Есть прийти ещё раз, сэр. Перечис речь элементы полного комплекта летнего бундирования рядового солдата пехотных частей вероятного противника. Гимнастерка защитного цвета из хлопчатобумажной ткани, штаны защитного цвета, головной убор пилотка, поясной кожаный ремень с метарической бляхой прямоугольной формы весом миллиона тельный состоящий из сапоги, две парутянки Что это за порятнянки? Реддвей Доулсон. Это это часть обмундирования рядового состава войск вероятного противника, сэр. Я не спрашиваю вас о вероятном противнике. Я спрашиваю, что такое порятнянки? Что это за часть обмундирования? Реддвей Доулсон. Это это это это такие, сэр. Какие такие? Ну, которые по всей вероятности надеваются Это куски ткани прямоугольной формы, которые наматываются на ноги перед тем, как надеть обувь. Зачем, сэр? Что зачем? Зачем они наматывают на ноги куски ткани прямоугольной формы перед тем, как надеть обувь? Они наматывают их на ноги для утепления ног, рядовой Доулсон. Но разве у них нет носков, сэр? Что? Носков? Может быть и нет. — А может быть, они наматывают их поверх носков? — Ну, для чего? — Ведь если холодно, можно надеть две пары носков, сэр. — Две? — Хм, действительно можно. — Тогда для чего? — Может быть, впрочем... — Рядовай, Долсон. — Я, сэр. — Приготовиться к отжиманию на кулаках. — Нет, сэр. — И раз, и два, и три, и... «Три тысячи триста тридцать три!» «Господи! Ну зачем им все это знать?» «Про длину аэродромных бетонных полос, про силуэты миноносцев и форму этих, как их там называют, портянок» «Ну что случится, если они не будут знать про эти портянки?» «Что, будет проиграна война с будущим вероятным противником» Видит, этот вероятный противник войдёт в Вашингтон с своих этих, как их, назвай, протянках, Габрал Джонстон. Весер. Yes, Перечислите звания и знаки отличия солдат и офицеров леотных частей вероятного противника. Значит так, рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, погоны на погонах одна, две или три поберечные полосы, соответствующие званию. Младшие офицеры: лейтенант, старший лейтенант, капитан, на погонах две звёздочки расположены. Старшие офицеры. И так с утра до вечера, с небольшими перерывами на марш-броски, через полосу препятствий, стрельбу из незнакомых образцов оружия, рукопашные спарринги, метание ножей, практическое знакомство с минами. и саперными уловками противной стороны, и прочими боевыми премудростями. Камерал Джонсон, я в кабинет страноведения. Куда? В кабинет страноведения, класс 31-й. Через 40 секунд доложите о прибытии, ожидающему вас там, преподавателю. Камерал Джонсон, для проведения учебных занятий, сэр... простите, мисс... Сэра в тридцать первом классе не было. Вместо очередного старшего мужского пола офицера в аудитории ожидала учеников симпатичная преподавательница, ненамного старше тех, кого ей предстояло посвящать в премудрости чужого бытия. Но в форме у воррент-офицера второго класса. Кабрел Джонстон Мисс Брэнс. Проходите, проходите, капрал. И скажите, пожалуйста, как вас зовут? Капрал Джонстон, мисс. Нет, я спрашиваю, как вас зовут. Как вас дома звали? Да, дома. Майкл. Капрал Майкл, мисс. Садись, Майкл. И скажите, как вы относитесь к русской культуре? К чему? К русской культуре? Вы читали Достоевского, Толстого? Кого? Хорошо. Ответьте, вы читали что-нибудь из русских переводных книг? Да, мисс, две книги. Какие? Стрелковый устав вооружённых сил вероятного противника, мисс, и устав гарнизонной службы вооружённых сил вероятного противника, мисс. Нет, это совсем другое. Я имею в виду художественную литературу. Нет, мисс. В таком случае запишите, пожалуйста, первое задание. Зайти в нашу библиотеку, взять роман Льва Николаевича Толстого Война и мир и прочитать его к следующему вторнику в полном объёме, не пропуская ни одной страницы. Можешь задать вопрос, мисс. Конечно, задавайте. На что вы особенно хотите обращать внимание при прочтении части книги, посвящённой войне? В каком смысле, на что? на технические характеристики воржения, на тактику и стратегию ведения боевых действий, на в особенности на душевные переживания героев. На что? На то, что они думают, чувствуют, как относятся друг к другу и происходящим с ними событиям. На их национальный самобытный дух и особенности психологии. Можно задать ещё один вопрос, мисс. Да. Какое звание имеет автор книги? «Звони? Очень неожиданный вопрос. Я не помню. Вернее, не знаю. Может быть, он был штаб с капитаном, когда оставил военную карьеру. Нет, не знаю». «Странные эти русские. Какой-то средний офицер, выпускает целый книжный том, посвященный вопросам войны и мира, который заставляет изучать солдат армии и их вероятного противника». в качестве обязательного учебного пособия. А сколько томов в таком случае пишут их генералы? Рядовой Даутсон, рядовой Смит, рядовой Браун, Кабрел Джонстон, рядовой в кинозал. Опять в кинозал, опять кино смотреть, до кругов перед глазами и тошноты в желудке. Ну и что сегодня будут показывать? Как всегда, гангстерский бойрик со стрельбой, мордобоем, девочками и музыкой. Замечательно. Давно ничего такого не видел. В серий к экрану вышел капитан. Внимание в зале. Мы продолжаем тематический просмотр киноматериалов, посвящённых вооружённым силам вероятного противника. Сегодняшний первый фильм называется "Солдат Иван Бровкин". И посвящён службе рядового состава пехотных частей вооружённых сил вероятного противника. При просмотре обращать внимание на форму, знаки различия, взаимоотношения солдат и офицерского состава, приёмы боевой подготовки рядового состава, быт, устройства гарнизонов и полевых палаточных лагерей. После завершения просмотра вам будет задан ряд вопросов. Титры на экране. Сельскохозяйственная ферма, которая у них называтся колхоз. Дома. Люди в гражданской одежде. Пока можно отдохнуть, расслабиться, пока смотреть нечего. Первое меркнуша на экране доенная форма. Так, внимание, пора просыпаться. Пора ночью надо работать. Форменная фраска слегка надвинута козырьком на лоб, вагоны, звёздочки. На ногах не ботинки, сапоги. Отдаёт честь не как у нас, а почти упираясь кончиками пальцев раскрытой ладони в воротник фуражки. Э это надо запомнить, а обязательно запомнить. Об этом после фильма спросят. После каждого просмотра спрашивают именно об этом. О деталях военного быта, о жестах, внутреннем виде казарм, устройства спортивных площадок, стрельбищ, столовых. раскрытой ладонью к фуражке, почти касаясь ее пальцами. Машина. Какая форма номеров? Где располагаются? Запомнить. Стройдущих солдат. Как идут, кто впереди, кто командует. И об этом спросят. Не поленятся? Второй фильм. Третий фильм. Капирал Джонстон. Я, сэр. В лингофонный кабинет. Ну всё. Значит, опять этот неудобный язык, который хуже полосы препятствий. Чтоб еба. Капрал Джонсон, прочитайте написанный здесь алфавит. А Б В Г Д Е Ж Капрал Джонсон, ж ж. Повторите. Ж ж. Рядовой Шмидт, скажите мама мила раму. Мама мила раму. Повторите ещё раз. Мама мыла раму. Ещё раз, сер, разрешите вопрос. Зачем мама моет раму? Разве у них нет для этого моющих стёкол? Рядовой Смит, я скажите, моющий стёкол моет раму. Сер, я понял, зачем мама моет раму. Разрешите повторить упражнение в первоначальном его виде. Рядовой Доусон. Рядовой Смит. Рядовой Браун. Капрал Джонстон. Готов, давай. Подготовиться к боевому выходу.